В данный момент сложилась парадоксальная ситуация. У меня есть две сотни неплохих бойцов, точнее, уже больше. Среди грибцов таких набралось без малого шесть десятков, что с лихвой компенсировало кадровые потери при вчерашнем бою. Но вооружать пополнение нечем. Амуниция раненых дружинников, латников и ополченцев, взятая взаймы под мою гарантию, была каплей в море.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 Но ими бурдюка убить сложно. Они скорее пугают или калечат. Вы там такие же поставили? А где зелье взяли? Мы так и не смогли запасов обновить. Не но похоже. И гораздо сильнее. А конфидус, я честное слово не могу рассказать. Это что-то вроде Кирта, но очень капризное. Если получится, демов поляжет немало, а остальные будут испуганы. Кирт?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 Стоять на готове и ждать.